Глава 19. Дипломатическая доставка. Рано утром 9 октября в посольство США в Большом Девятинском переулке, дом 8, подъехал в сопровождении двух джипов Ford Explorer минивен Dodge Grand Caravan с затемненными стеклами и двое крепких молодых парней в одинаковых серых костюмах и серых джемперах, вынесли из машины два металлических дипломата. Минивэн сразу уехал, доставив диппочту из аэропорта Шереметьево. Джипы остались. Один из них вскоре тоже уехал, дождавшись пассажира, несшего черный кофр. Пассажиром был Тим Свенсон, профессиональный дипломат и он же разведчик Госдепа, специализирующиеся на связях с НКО России и творческими объединениями типа Независимого Писательского Союза. Минивэн пересек всю Москву и МКАД, углубился в лес на подъезде к деревне Крюкова и заехал на территорию роскошной усадьбы с двумя особняками принадлежащий министру социального развития Московской области господину Морделю. Из машины вылез Свенсон, вынес кофр, довольно тяжелый, судя по тому, как он его волок, и передал вышедшему навстречу хозяину поместья, молодому, загорелому, с копной черных волос, подстриженных по моде «Гольфстрим», одетому в шорты и черную футболку. Тот взял из руки гостя объемистый чемодан, предложил пройти в дом и побаловаться кофеем. Однако американец сослался на отсутствие времени и ограничился даже не вопросом, а констатацией будущего факта. «Надеюсь, вы передадите эту посылку кому надо». Обязательно, не беспокойтесь, заверил его хозяин поместья на плохом английском, показав ослепительную американскую улыбку. Свенсон сел в минивэн и уехал. Мордель зашел в коттедж, где его встретила красивая длинногая брюнетка в полупрозрачном халатике. Что принес америкашка? Игриво спросила она, оглядывая кофр. «Это не наше дело», — отмахнулся Мордель. «Велено передать, кому надо». «А кому надо?» «Милая», — поморщился министр, — «давай не будем усложнять себе жизнь. Меньше знаешь, лучше спишь». «Друзья попросили меня принять груз. Я согласился». «А что там?» Мордель рассмеялся, прижимая девицу к себе. «Да чего ж ты любопытна, дорогая?» «Думаю, там шоколад» либо другие сладости. «Шоколад?» — удивилась девица. «У нас же своего хватает. Иди на кухню, приготовь кофе. Для этого у нас есть прислуга. Лучше я пойду в спальню». «Хорошо. Я сейчас приду к тебе». Мордель поднялся на второй этаж, где у него был личный кабинет, осмотрел кофр с закругленными углами из черного пупырчатого материала, Взвесил в руке, качнул головой. Шоколад весил как шестнадцати килограммовая гиря, поставил у стола и вызвонил друга, который и попросил его принять американскую посылку. Еду, ответил ему Альтеррус, давно ожидавший передачу. Действительно, через час с четвертью. На территорию усадьбы въехал серый внедорожник Туарек, из которого выбрались пассажиры. Решала и его телохранитель по кличке Зевс, могучий телом качок, на плечах которого буквально лопался джинсовый костюм. В доме Морделя они задержались всего на полчаса. Гость согласился выпить чашечку кофе, галантно поцеловал пальцы брюнетки, не удержавшись от дежурного комплимента, и после эспрессо оба покинули коттедж, стоимость которого, по самым скромным подсчетам, была не ниже 5 миллионов долларов. Впрочем, заработком членов московского правительства уже давно никто не удивлялся. Эти честные и неподкупные люди родили за благополучие граждан и работали денно и ношно, не покладая рук на благо отчизны, ни за что при этом не отвечая и не отличаясь от других руководителей государства любого уровня, подчинявшихся либеральной стратегии, корпоративной солидарности, недоступной никакому суду. Альтерос поехал сразу по знакомому адресу. Шестой лучевой просек, дом 21, строение 23, где его встретил лично президент архитектурных инициатив. Они поднялись на самый верх башни, открыли кофр. Код замка знал только Решала. И вытащили из него металлический контейнер, также запертый на кодовый замок. Контейнер был... Пуля непробиваемый и не боялся рентгеновского просвечивания, поэтому и весил прилично. Внутри него, в бархатном футляре, лежал прибор, внешне напоминавший профессиональную журналистскую видеокамеру Panasonic. На самом деле это был псигенератор, замаскированный под камеру. И даже если его попытались бы вскрыть, или включите, проверить, как он функционирует, камера выполнила бы свое предназначение. Над ней работали мощные американские лаборатории, создающие психотронное оружие, и уже пару лет генератор использовали по прямому назначению спецслужбы США. Альтерус навел объектив на Рубинова. «Бац! Руки вверх, полковник!» Рубинов невольно отшатнулся. «Что за шуточки, Ир?» Решала, рассмеялся. «С каким удовольствием я погулял бы с этим приборчиком по коридорам дома правительства? Нашел, где кайфовать. Если уж и пользоваться им, то лучше в офисах Минобороны и ФСБ. Не так-то просто в эти офисы попасть». «Теперь слушай внимательно». Альтерус вытащил из футляра два стержня, красный и синий, а также флешку. Это программатор и аккумулятор прибора. Вставлять в камеру только перед работой. В этой штучке он протянул Рубинову плоский серебристый футлярчик размером с мизинец. «Инструкции изучи, потом уничтожишь». Тебе предстоит завершить операцию, с которой ты не справился. То есть нейтрализовать советника Брусникина. Найди способ подобраться к нему поближе и сфотографировать. Максимальная дистанция работы генератора — 25 метров. Самая эффективная — 10. Рубинов повертел в руках флешку. Нахрена эти сложности?» Задействовали бы снайпера один выстрел, и проблема решена. Брусникин нужен нашим боссам как источник информации. Стрельба далеко не самое эффективное средство воздействия на противника. В наше время больше востребованы информационно-кибернетические технологии. Надо соответствовать. А отвечать, как обычно... Мне, — буркнул Рубинов, — можно подумать тебе одному, — усмехнулся Альтерус. — Отвечать будем оба. Пока нам платят столько, сколько платят. Можно и рискнуть. Но Брусникин лишь первое звено в цепи изменения местной епархии. Надо будет добраться до верхушки Комитета защиты Отечества, что намного серьезнее. Плюс перехват командования призраком. Вот где придется попотеть, потому что у них слиперы, а у нас псиоператоров такого уровня нет. Файнер не оправдал надежд, а ведь он был подготовлен, так что не дай бог тебе ошибиться. Не пугай, скривил губы Рубинов. С ними как раз будет намного проще. Найдем центр, сбросим ракету и звездец. Какую ракету? Не понял, Альтерус. Разве у тебя нет связей с оборонщиками? Ты как-то хвастал, что дружишь со всеми. Найдешь воинскую часть под Москвой, обслуживающую Искандеры, с помощью этой штуковины мы запрограммируем командира, и тот даст приказ выстрелить по террористам. Альтерус, шире раскрыв глазки, оглядел жесткое лицо собеседника, С ума сошел? Это же всем нам смертный приговор. А драка с призраком — не приговор? Если будем действовать хитрее, без шума, с использованием провокаций и подставных дурачков, то справимся. Так что оставь свои идеи с ракетами. Да и возни с программированием военных слишком много. Достаточно будет закодировать главных руководителей КЗО и призрака. А уж они сами справятся со всеми, кто нам мешает. — Ладно, успокойся. Я пошутил. — Учим отчасть, полковник. К вечеру проведем испытание. А завтра Брусникин должен стать нашим агентом. — Если снова не помешают слиперы. Угрюмо усмехнулся Рубинов.